Удары Японии по ним имеют огромные шансы на успех. Параллельно осуществляемый план «Барбаросса» создаст особо благоприятные политические и военные условия для этого. Второе. В подготовке такого взаимодействия наиболее важным является усиление боевой мощи Японии всеми средствами. Для выполнения этой задачи Главнокомандующие всеми видами вооруженных сил Германии должны быстро и в полном объеме удовлетворять все требования Японии об информации, связанной с немецким опытом войны, а также с вопросами экономической и технической помощи. В этом отношении, естественно, приоритет должен быть отдан тем японским требованиям, которые дадут возможность наиболее эффективно вести войну. Фюрер оставляет за собой право принятия решений в особых случаях. Третье. Координация оперативных планов двух стран возлагается на главное командование военно-морских сил. При этом следует руководствоваться следующими принципами. А. Общая стратегическая цель должна быть представлена как быстрое завоевание Англии с тем, чтобы предотвратить вступление Америки в войну. В. Огромные успехи, достигнутые Германией в войне против судоходства, должны стимулировать использование мощных японских морских сил для решения подобной задачи. Г. Положение Пакта трех держав относительно стратегического сырья предполагает, что Япония должна сама захватить богатые сырьем территории, необходимые для ведения войны.